когда три всадника появляются из марева, раскаленной солнцем прерии и приближаются к дереву. Двух из них нетрудно узнать. Это Зэп Стумп и касси Калхаун. Еще легче узнать третьего. Слишком необычен его облик. За первым возгласом толпы, приветствовавшей возвращение двух всадников, следует еще один, более бурный,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 будет конец старому охотнику предлагают занять место свидетеля по распоряжению судьи допрос ведет защитник он обходится без многих формальностей так как Зепстумб уже присягал ему просто предлагают рассказать что он знает об этом деле ему предоставляют возможность говорить как он хочет он же говорит очень короткими фразами видимо предполагая что так принято в суде Первый раз я услыхал об этом страшном деле на второй день после исчезновения молодого Поиндекстера. Мне об этом сказали как раз, когда я возвращался с охоты. Мне сказали, что Мустангера обвиняют в убийстве. Я знал, что он не такой человек, но, что бы ни думалось, поехал повидаться с ним. Дома был только один Филим, его слуга. Парень был так напуган всякими происшествиями,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 Закричало двадцать голосов сразу. — Вы найдете его там. — Где? — В этом теле. — Посмотрите сюда, — продолжает свидетель, указывая на труп. — Видите красное пятно на полосатом сарапе? Посредине пятна дырочка, а на спине не видно отверстия. Так вот, я думаю, что пуля застряла в теле.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 Несколько человек молча склоняются над ним. Сэм Мэнли исполняет роль главного хирурга. По распоряжению судьи он делает надрез вокруг раны, той, у которой запеклась кровь. Надрез проводится через ребра к легким. В левом легком находят то, что искали. Острее охотничьего ножа касается чего-то твердого. Это похоже на свинцовую пулю. Так и есть.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 При этих словах Зеп вынимает из своего кисета клочок с мятой бумаги, почерневшей от пороха. — Я нашел это в зарослях около места убийства, — говорит старый охотник, передавая бумажку присяжным. Она зацепилась за шип акации, а попала туда из дула того самого ружья, из которого вылетела и пуля. Насколько я понимаю, это клочок конверта, использованный вместо пыжа.